Глава пятая. Но вся злость улеглась, когда я подошла к дому. Малыш так и не спешил меня покидать. Он лениво засопел на моих руках, а я в который раз подумала. Не хаунт ли он? Просто я себе представляла, что это огромная собака. А никак не колобок. Но тут позади послышался опять рык. Я медленно обернулась. Теперь передо мной стояли несколько колобков. Двое больших, намного больше малыша в моих руках, и несколько маленьких, как мой малыш. Я нервно сглотнула. «Мамочки, что же это такое? Большой колобок оскалился, а я поняла, что надо бежать, ибо яблок больше нет, а эти явно не оставят меня в покое. Рванула так, что в ушах засвистела. Бежала, не различая дороги, ну, хотя бы в сторону дома. А тут, как назло, ни одной двери и ничего такого. Рык позади приближался. Еще немного, и можно будет завернуть главному входу в дом. Ускорилась, чувствуя, что вот-вот на меня накинутся и затопчут колобки». Только хотела завернуть, как мне навстречу кто-то выступил. — Стоять! — раздался строгий мужской голос. Я не поняла, кому именно это, а потом затормозить не успела, и на полном ходу врезалась в сказавшего. Малыш на руках пискнул, поворот, и мы оказались за спиной у Маркуса. — Я сказал стоять! — вновь рявкнул мужской голос. Я же и так стояла, разве что коленки тряслись. — Вы чего учидили, госпожа Стеньяк? раздался властный голос Маркуса над моим ухом. Ну, надо было раньше пускать. Я же пошутил насчет забора. Укоризненно сказал он. А вы чего удумали? Хаунда у меня украсть? Только разродилась же самка. Я перевела взгляд на Колобка в руках. Так это и есть тот самый хаунд? Вы сами сказали, что поговорить с вами я смогу только тогда, когда попаду в дом. Продолжила я. Так, ладно. Отпустите ребенка. Сейчас поговорим. «Святая лунная богиня, я же пошутил!» «Хороши у вас шуточки!» – буркнула я. Малыша отпустила на землю. Вот только тот не спешил меня покидать и катился рядом, пока я шла за Маркусом. Мощная же у мужчины спина, я даже залюбовалась. Так, не об этом сейчас. Маркус провел меня вокруг дома и остановился у входа. «Хм...» – посмотрел на малыша, по-прежнему преследующего меня. «Вы его чем-то покормили?» «Да, яблоком. Оно еще энергию восстанавливает». Послышался тяжелый вздох. «Он ваш». Обрадовали меня. В смысле, испугалась я. «Вы накормили хаунда яблоком с энергией? Ведь так?» Задумчиво протянул он. Я кивнула. «Я не специально». Тут же сказала я и улыбнулась. «Что-то я в этом сомневаюсь». Маркус открыл дверь. Первое, что бросилось в глаза – огромный холл. Все такое белое и стерильно чистое. Я опустила глаза на свои туфли. Да, они немного запачкались в земле. Лик провел меня в кабинет. Обстановка здесь была минималистичной. Всего лишь стол и пара кресел. В одной из них и уселся Маркус, предложив мне второе. Я воспользовалась его предложением. Мне на руки запрыгнул мой малыш. А вот не думала, что заведу в другом мире зверушку. «Итак, о чем вы хотели со мной поговорить?» я сомневаюсь что про приют мужчина пробежался пальцами по подлокотнику кресла ладно мы не совсем про приют мне нужна помощь я сжала ткань платья и почему же я должен вам помогать надменный взгляд синий глаз скользил по мне из под полуопущенных ресниц его обладатель раскинулся на кресле подперев рукой голову я могу вам помочь с вашей проблемой сказала я из какой же «Прищурился он. Синева его глаз гипнотизировала меня. Я будто провалилась в глубину моря. С вашим драконом. Я выпрямилась и одернула платье. Я слышала, что он был ранен, и вы давно не обращались. Послышался рык. Лорд Маркус Ликут напрягся. У меня же ноги и руки затряслись. Нельзя же так пугать. Хотя, с другой стороны, я тоже тут не по своей воле. Только этот мужчина может мне помочь». Осталось только его убедить в этом, хотя страшно рядом с ним. Я почему-то думала, что не испугаюсь, но как встретилась с ним лицом к лицу, поняла, мне насколько же сильно он давил взглядом, властным, темным. Не зря его многие боялись, но моя жизнь зависела от него. «И чем же мне поможет слабый энергик? Вы же не просто так носите с собой яблоки». — прищурился он, и я сцепила зубы. Он знал про мою слабость, как и я про его. Драконам нельзя быть слабыми. У них тут все строится на силе. Сильный дракон может выбирать себе любую невесту. Хоть слабого, хоть сильного энергика. Тут уж все ограничивалось лишь тем, кто твоя семья и ее связи. Вот как род стеньяков — аристократы, но бедные, еще чистокровные энергики в роду. Маркус смог бы драться с другими драконами наравне, «Если б не старая травма, но раз он решился все равно принимать участие, значит, готов даже в таком состоянии бороться, и я хотела ему в этом помочь. Я знаю, как его вылечить», – пояснила я, – «ведь это была правда. Мне только оставалось сделать так, чтобы он поверил мне, а это весьма сложно. Дело в том, что не само звание, а тот факт, откуда мне известно его слабости, мог сильно навредить мне, но о своем источнике информации я сообщать была не намерена. «Да лучшие лекари не могут. А слабый энергетик?» Он вновь обвел меня взглядом. «Сможет?» Я сжала руки в кулаки, ногти впились в ладонь. Да это же легко, издеваться над слабым. «Как видите, я здесь. В обмен на свою защиту я проведу вас к месту силы. Я смогу помочь жемчужиной». Я вскинула голову. «Для этого я предлагаю вам взять меня в невесты на ближайшем балу». И сказала все с толком и с расстановкой. Серьезное лицо Маркуса слегка поплыло. Уголки губ дернулись, а затем на его лице и вовсе расцвела улыбка, смех раскатился по всему кабинету. Ну да, очень смешно. Мужчина подался вперед. Еще немного и он уже в паре миллиметров от меня. От неожиданности я замерла. Тебя? Невестой? Какие гарантии, Мариза, что ты знаешь, где оно? С легкой издевкой процедил он мое имя. Еще и на ты перешел. Я пусть и слабый энергетик, но чувствую колебания в воздухе. Можно меня проверить, смогу ли я найти магический предмет? Предложила я, заметив, как в глазах Маркуса вспыхнули огоньки. Я почти не врала, но решила пойти в банк с проверкой. Я ее могла провалить, потому что понятия не имела, как пользоваться силами энергика. Мужчина пробежался длинными пальцами по подлокотнику, на лице читалась задумчивость. Я мысленно молилась о том, чтобы он согласился, и ожидала ответа от мужчины, от которого зависела моя жизнь, вот только он не спешил с ответом. «Тогда почему не мой брат? Ведь вы его невеста. Почему бы не помочь ему?» Он вновь надменно посмотрел на меня. «Пока что так договорились только мои родители, я же своего согласия не давала», — ответила я. У меня есть свои предположения насчет его деятельности в городе. Как вы знаете, мой отец связан с морскими перевозками, и у вашего брата возникли к нему определенные интересы». Маркус напрягся. «Все же вы метите в правителя, а если ваш брат сделает что-то не то, я и моя семья не хотели бы дискредитировать никого», – продолжила я. «Надо говорить по-деловому, надавить на то, что у него родственники не особо умом блещет». Маркус задумчиво смотрел на меня. «Нет», – ответил он наконец-то. Сердце рухнуло в пятки как это «нет». Ну, начала я, а мужчина поднял руку. «Я сказал «нет». Я не стану брать вас в свои невесты. Останетесь на чай?» Тут же перевел тему. Я не сразу сообразила, что он мне вообще сказал. Я не ожидала подобного ответа. Ему же тоже важно вновь обращаться в дракона. Я хлопала ресницами, не веря в его слова. Хм, «Благодарю за чай, но я пью только воду», произнесла я. «Тогда не буду вас задерживать». «Улыбнулся Маркус. Я на секунду залюбовалась его лицом. Вот в книге он был описан этаким красавцем, но увидев его вживую, я поняла, что он гораздо привлекательнее, чем я себе представляла. Так, сейчас не о его внешности, но я же могу помочь». «Риск слишком велик, чтобы я вам доверился». Вновь внезапно сказал он. У меня опять чуть душа в пятки не ушла. То ли я давно читала эту книгу, то ли еще что. Но то, что Мариза была как-то связана с Маркусом, я не знала. Ох, так он ее на самом деле знал. А сейчас делает вид, что нет. Весь спектр моих эмоций отражался в его глазах. А у меня было слишком мало времени для маневра. Позвольте загладить вино. Тут же нашлась я. «Я не виню вас», — тут же ответил он. Не вижу смысла. Ага, и сказано так, что сразу понятно. Все очень и очень плохо было между ними. Ладно, я тогда пошла. Я поднялась с кресла. Хаунда, не забудьте. Сказал Маркус, показывая на колобка задремавшего моих ног. А что мне с ним делать? Ужаснулась я. Я была бы и не против, но я же понятия не имела, как ухаживать за местной живностью. Кормить. Усмехнулся Маркус. А, прям как с мужчиной. Махнула я рукой. «Что именно с мужчиной?» – спросил он. На его лице вновь мелькнула улыбка. Эм, автор точно описывал его как замкнутого персонажа, а тут уже в который раз он показывает то, что весьма не против и поулыбаться. «Ответ на этот вопрос вы можете узнать, если возьмете меня в невесты». Тоже улыбнулась я расслабленно. Вот только улыбка на лице мужчины померкла. «Нет, я же сказал Маризу, что не возьму вас в невесты». Тяжело выдохнул он и щелкнул пальцами. «Ладно». Я все еще улыбалась ему. Не хотите, так не надо. Может, это и не книга, и я ошибаюсь насчет происходящего сюжета. Ох, тяжелый вопрос. И главное же, читала не вчера давно, так бы хоть немного помнила сюжет. Я направилась к выходу, но в этот момент в кабинет вошел мужчина, и мне пришлось отступить внутрь. В руках этот пришедший держал поднос с выложенными на нем яблоками. Ой, простите, улыбнулась я. «Мариза, это вам». — сказал позади меня Маркус. Я перевела на него взгляд, а потом на яблоки. — У меня есть, — прошептала я, вспоминая, сколько эти фрукты стоили. Но в то же самое время было стыдно взять их у него. Вот лучше бы в невесту взяли. — Берите, Мариза, — с нажимом сказал Маркус. — Я у вас и колобка забрала, еще и яблоки даете? — спросила я. — Да, — кратко ответил Маркус. — Я не могу принять столь дорогой подарок, — ответила я. «Хаунд уже не сможет находиться в моем доме», — продолжил Маркус. «А вам нужно будет его кормить, но не как мужчину». «Я густо зарделась. Вот чего я так себя вела в его присутствии. А яблоками?» — спросила я. «Да», — кивнул Маркус. «Все, Мариза, рад был вас видеть». Он вновь внимательно осмотрел меня с ног до головы. «Так, ладно, я хоть и рассчитывала на него, но отчаиваться не хотелось. Этот план не сработал, значит, нужно найти другой. Да и я замахнулась на такую крупную цель. Может, предложить себя в невесту другому? Мне же главное выжить. Может, реально взять кого-то попроще? Ну вот, например, у меня никакого нет интереса к Стенси. Зато у младшего Ликута есть интерес к связям моего нынешнего отца. А если нет? Если все не так просто». Я попрощалась с Маркусом и вышла из дома. Анжелика ждала меня у входа. Она тут же забрала у меня мешок с подаренными яблоками. Нам предоставили карету, которую выделил лично Маркус. Вообще странно, но я ему была очень благодарна хотя бы за это. Хотя бы домой доберусь целости и сохранности. «Хозяйка, все получилось?» Спросила она, посмотрев на негостеприимный дом. «Это вам подарок к невесте?» «Нет, невеста я не стала. Зато хаунда подарили. Я показала на спящего колобка на руках тот открыл глазки. «Мамочки, нам только хаунда не хватало!» – сплеснула руками служанка. «И не говори. Ничего, прорвемся. Подбодрила саму себя. Все будет хорошо». Анжелика тяжело выдохнула. Мой маленький колобок ей в руки не дался. Лишь оскалил зубы, когда она попыталась взять его. Да и я решила не отпускать малыша. Пусть он ко мне привыкнет. Правда, теперь нужно было думать, что делать. Еще и с родителями решать вопрос. Насколько я узнала от Анжелики, из семьи выйти нельзя, только если женщина выйдет замуж, ну или умрет. Второй вариант меня не устраивал. А первый, ну, я решила не отчаиваться, до оставалось всего ничего. Я решила, что попробую найти другого жениха. В конце концов, мне жизнь надо свою спасать. Мне совсем не нравилось, что приходилось прыгать по мужикам. Я имею в виду то, что обращаться к всяким драконистым женихам приходилось. В этом мире ни шагу нельзя сделать, если у тебя на безымянном пальце не красуется золотое кольцо. Со всех сторон обложили. От родителей не отказаться. Выйдите замуж. Замуж не выйти за первого встречного, потому что меня уже подписали на сомнительное мероприятие. Стать женой младшего Ликута. Кстати... Родители частенько писали, прося у Маризы денег. Я упорно их игнорировала, выбрасывая письма в горящий камин. Но я не отчаивалась. Если придется играть по сценарию книги, то стоит попробовать. Тем более где-то в этом промежутке времени главная героиня книги, Лилия Стар уже должна быть среди невест Волгруса. Они встретились как раз в тот момент, когда она сбежала от Девангина. Героиня была из небогатой семьи, можно сказать, из бедняков, но при этом она оказалась выдающимся энергиком, а ее сила была замечена в магической академии. Когда Леле уже нужно было выпускаться и искать свое место в жизни, с ней познакомился Дивангин. Он заметил прекрасный талант девушки и мощную силу энергика, скрывающуюся внутри нее. Так она стала его невестой. Упускать такую выгодную добычу Димангин не хотел, а потому почти сразу пригласил ее жить к себе. Девушка поначалу согласилась, ведь это такой шанс. Леле пришлось бежать из дома Ликута-младшего. Ее взяли под покровительством, всем обеспечивали и всякое такое. Правда, он же к ней начал приставать. Девушка испугалась, приложила Димангина магии и сбежала из его дома. И в этот момент ее чуть не сбила карета Волгруса. Они увидели друг друга и, как говорится, любовь с первого взгляда, его ширинки на ее верхнюю трочку. но герой поступил благородно и не приставал к ней, как это делал Дивангин. Только оставалась проблема, Лилия считалась невестой Дивангина, но как-то Волгрусу удалось сделать ее своей невестой, об этом ему и предстояло объявить на балу. Я прекрасно понимала, что мое положение так себе, и завидовать тут нечему. Расстраиваться не хотелось, но я была на грани истерики. Все же чужой мир, чужие традиции, а я попаданка из тепличного мира, где главной проблемой могла быть только оплата коммунальных услуг и увольнение. А тут из себя спасая лишнего внимания не получай. И единственный человек, который меня поддерживал Анжелика. Я списала все на то, что я головой так сильно ударилась, что потеряла память. Служанка поверила, хоть и часто косилась на меня. Родители же, наоборот, больше злились, что я не рада тому, что они меня решили выдать замуж, и если я такая умная, то вот на балу должна точно-точно найти другого мужа, потому что никто меня не собирался держать в доме. Так что все равно выпихнули бы в жены кликуту-младшему. Ну и о Хаунде. Мы с Анжеликой условились не говорить о том, где мы были и откуда его взяли, и что мы вообще были у старшего ликута. Кроме того, мой хаунд стал просто прожорливой бездонной дырой. Я уже хотела назвать его черная дырка, но решила, что звучит не очень, поэтому назвала Васей. Все же среди всяких иностранных имен слышать или называть родное стало для меня своего рода отдушенной. Помимо прожорливости, Вася был чудом. Если не учитывать то, что он как реактивный автомобиль гонял по всему дому, то и дело сбивая все подряд. Даже пару раз кое-что разбил. А в целом, шикарный ребенок. Мы как-то сразу нашли контакт, правда, первое время он сопровождался кормлением, энергетическими яблоками. Ну, что поделать. Вскоре Вася ко мне привык. И даже порой спал со мной, по утрам рыча на Анжелику. Та пыталась меня разбудить, но первым вставал Хаунд. Потом они подружились, когда служа начала давать ему мясо вместо яблок. Наши запасы моей энергии были спасены, хотя мне и не было жалко. Я все же убедил Анжелику продать часть моих драгоценностей. Тех самых, что были на черный день. Полученные суммы хватило, чтобы закупить еще яблок и еды. Но больше всего я ждала бал, поэтому приходилось запасаться силами. Вдруг придется показывать все, на что я способна». Еще думала, как бы так все провернуть, чтобы у меня появился еще союзник. С Волгрусом нельзя было договариваться ни в коем случае, потому что данный вариант событий приводил к смерти Маризы. Значит, нужен был другой путь. Вопрос какой? Но ничего, ответ на этот вопрос я собиралась получить во время бала. Платье туда мы выбрали из запасов. Хотя служанка говорила, что я их надевала уже аж один раз. Я закатывал глаза и отвечала, что ничего страшного. Остановились на темно синем с уцелевшими на нем драгоценными камнями. Жаль только, что Васю нельзя было взять на бал. Был бы весело с Хаундом и спокойнее.